«Так нечего было и гневить хана!» Душа Ивана замутилась, словно дымы московского пожара заволокли ее. Настроение Руси звало его на страшный подвиг, но воспоминание о том, что пережил народ за эти два века, тяготило его, как кошмар. Он звал и бояры и высшее духовенство на совет, но ему в ответ смело кричали «Нечем теперь совещаться, биться надо!» Старенький епископ Ростовский Васян по прозвищу Рыла лютовал пуще всех». «Ты не великий князь, ты бегун!» Весь трясясь, кричал старик. «Чего ты боишься? Смерти? Так разве ты бессмертен? Я дряхл, но дай мне полки твои, я пойду против поганых и паду, но не отвращу лица своего от супостатов. Стань крепко на брань против окаянному оному мысленному волку поганому и бессермену Ахмату. Вся кровь, которую прольют тут в Москве татары, на твою голову Падет. «Ты дашь в ней ответ Богу!» Вызванный на совет из стана на оке князь Данила Холмский прислал своим сыном Андреем ответ. «Волей от войска не иду!» Москва так вся и затрепетала от гордого отпора славного воеводы, молодушному владыке. Но еще более запылала она, когда отозвался Иван молодой с оки. «Лучше умру здесь, а отсюда не пойду!» «Ай да молодой!» — зло кричали москвичи, — «а говорили телепень, с чем пирог, да он орел. Вот кого бы теперь на челе Руси иметь!» Иван в полном одиночестве, сгорая на костре от своих страшных дум, молчал. Старица Марфа всячески настаивала, чтобы он хоть теперь примирился с братьями, которых он не пускал на глаза с самого разорения Новгородского. Иван простил их, и они сейчас же подняли голову и зашушукались, не лучше ли теперь время скинуть тяжкую опеку Москвы. Было 3 октября. Иван снова поехал на берег Угры, за которой стояли главные силы татарские и которые отцы духовные уже прозвали поясом Богородицы. У Ивана в голове стояло одно — раз Ахмат, придя с грозой, нападать не решается, значит, силы большой он за собой не чувствует. Это было самое главное. Ахмат, не смея нападать на московскую рать, двигался со своей ордой на запад, к грани литовской. Надежда на помощь Казимира, однако, совершенно пропала. Мингли Гирей громил русские окраины Литвы. Наступила уже суровая осень. Татары на походе обносились, часто благодаря распутице, голодали, болели и не знали, что предпринять. В день приезда Ивана к войску, 8 октября, Ахмат приказал начать битву, стреляя через угру из луков. Русские ответили пальбой из пищалей, а затем Феораванти выехал на берег со своими пушками и грохот их заставил татар отступить». И вдруг Иван поставил к хану послов, просить о мире. Вокруг все затряслось от негодования. Но он молчал. Перебежчики с того берега говорили, что положение татар тяжкое. Князь Василий Патрикеев, он участвовал в унизительном посольстве к Ахмату, осторожно заметил Ивану, что полки ропщут. Иван сверкнул своими огненными глазами. «Баранье!» — пробормотал он. «Положить на переправах половину рати всякий дурак может. Надо действовать не кулаком, а умом. Мне нужно татар-то изничтожить, а силу русскую сберечь. Она еще понадобится». Князь Василий посмотрел на великого государя и не сказал ничего. Он понял, что есть дело улицы, и есть дело, которое можно и должно делать вопреки улице. Он видел, как побелел Иван, когда посольство передало ему дерзкий ответ Ахмата — Пусть Иван придет сам, станет у моего стремени и молит о милости. И все-таки молчал. Морозы нажимали, и вдруг в стан московский явилось посольство Ахмата. Пусть Москва отдаст столько дань за последние девять лет, пусть вместо Ивана придет на поклон хотя сын его или даже кто-нибудь из воевод, и все Иван не дал послам никакого ответа. Он понял, что это значит, и ждал. Ахмат в бешенстве приказал своим полкам начать переправу через Аку, но татары наткнулись на огонь русских и отошли. Москва, известившись о мирных переговорах, забурлила пламенным негодованием.